ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Как-то сразу нам все осложнило появление Киры Владимировны Ланской. Будто вторжение чужеродного тела в человеческий организм. Да-да, тебе, Семен, может быть, покажется странным этот медицинский образ. Ну вот представь. Рассеянный хирург оставил в теле оперируемого какой-то инструмент. Редко, но ведь бывает. Здоровый организм тотчас же блокирует или, как мы говорим, осумкует это чужеродное тело. Больной может прожить с ним всю жизнь и даже не подозревать о нем. Но при неосторожном или резком движении металл пробьет сумку и повредит близлежащие органы. Тогда внутреннее кровотечение, перитонит, медленная мучительная смерть. Таким чужеродным телом в организме нашего госпиталя стала Кира Владимировна. Сухохлебов, как и ты, требует «думайте о человеке хорошее, пока он сам не докажет, что он плох». Но думай, не думай, Аланская это тут с нами. Возле нее разные люди. Порой они нервничают, болтают лишнее, бывают ссоры, случались даже драки. Но при всем том, я знаю, что это наши советские люди. Они не донесут, не предадут, не выдадут немцам. Аланская. Она ведь сама говорит, что осталась у немцев обдуманно. Может быть, она сама и сочинила эту версию о героической гибели при тушении пожара, Она прекрасная актриса. У нее хорошее, чисто русское лицо. Это магнит, который притягивает к ней сердца. Но ведь она и не скрывает, что вместе со своим благоверным сотрудничает, именно сотрудничает с гитлеровцами. Да и к нам она попала прямо с какой-то вечеринки в их офицерском клубе. И мне приходит все время мысль, а вдруг и попала-то не случайно. Вдруг ее к нам подбросили, чтобы подслушать и выведать наши секреты. Что тогда? Погибнут люди, которых мы отбили у смерти? Да и меня, и детей этот Шонаберг не помилует. Надо думать о людях хорошо, пока они не докажут, что они плохи. Это, конечно, прекрасно, справедливо. Но ведь если, согласно этой формуле, плохой окажется Ланская, менять они мнение будет поздно, дорогой товарищ Сухохлебов, он же Карлов. С этими словами я и начала сегодня свой рабочий день. Во время обхода приятно было убедиться, сколь благотворным оказался наш маленький праздник. Только и разговоров о елке, Даже вторжение Ланской в столь необычном сопровождении не так занимает умы. Во время обхода было, правда, несколько неприятных сюрпризов. У одного без всякой видимой причины вдруг загнаилась рана, у другого открылся свищ, третьему даже пришлось ломать гипсовый сапожок на ноге. Словом, только к полудню, уже усталая, я добралась до койки Ланской и опустилась на табуретку. Удивительное преображение. Лицо ее, поразившее вчера меня какой-то гипсовой бледностью, показавшееся адутловатым, даже обрюскшим, снова красиво и ярко. Из-за бинтов торжествующе щурится большой голубой глаз. Ого! Да она тут над собой потрудилась. Ну, доктор? «Как выглядит ваша больная? Не дурно?» Глубокий голос звучал даже весело. «Прекрасно. Но вы ранены. Вы только что пережили тяжелый шок. Вам нужен покой. А вы? Раз женщина заботится о своей внешности, она вне опасности. Ну, не сердитесь, доктор. Клянусь, буду строжайше выполнять все ваши предписания». «Только скажите, как я сейчас? Не похоже больше на татарина из-на-дне? Вам вредно каждое лишнее движение. Я стараюсь быть красивой, значит, я существую». Снова повторила Ланская. «Я — актриса. Я — баба». Голубой глаз смотрел из-под бинтов с вызовом. «Неужели вы этого еще не понимаете?» «Как все это с вами случилось?» — спросила я, желая перевести разговор на другое. — Наши угостили? Просто и, как мне показалось, без злобы, — ответила она. И так весело и громко, что тетя Феня, склонившаяся над спицами, с помощью которых она перевязывает дырявый свитер на что-то тепленькое для Раи, с любопытством уставилась в щель между ширмами. — Наши. И представьте себе, очень ловко. Я бы даже сказала, артистически. «Тётя Феня, вы не спали ночью. Я посижу с больной». Старуха потянулась, зевая, и перекрестила рот. «Бог вас отблагодарит, Вера Николаевна, и то умаилась петли вот путаю». Она собрала вязание и, шаркая, убралась к себе. Проводив ее взглядом, Ланская оперлась на мою руку, села и начала рассказывать. «Семён, рассказ этой дамы-раскладушки, как именует ее мудрик», Этой бабы, водящейся с гитлеровцами, говоря газетным языком, наполнил меня чувством законной гордости за наших советских людей, честное слово. Слушай, слушай, как все это было. В клубе «Текстильщик» штат-комендатура организовала офицерское варьете. Они решили открыть его в рождественскую ночь. Из русских пригласили лишь ланскую до этого ее благоверного, заслуженного орденосца, лауреата и так далее и тому подобное. Ты знаешь, там большой зал, не раз выступал в нем. Так вот они в него битком набились. Наехали офицеры из ближайших частей, летчики с аэродрома ну, конечно, елка и, конечно, немецкий Дед Мороз. Он у них как-то по-другому называется и ходит в красной Шубе и высоком колпаке. Подарки, посылки с Родины. Девки какие-то из вспомогательных частей под видом женского оркестра. Ну и эти. Ланская с Винокуровым, представляющие, так сказать, высший слой туземцев. Нет, она и не думает скрывать, что готовилась к этому вечеру. Сшила новое платье. Разучила с пластинки немецкую песенку про какую-то там потаскушку Лили Марлен. Оказывается, самая любимая у них сейчас песня. Представляешь себе, увлеченная рассказом, Она села на койке и вдруг каким-то сиплым, забубенным голосом, который вовсе и не был похож на ее собственный, будто с тяжелого похмелья, завела эту песню сначала по-немецки, а потом по-русски. Перед казармой, перед большими воротами Стоял фонарь, стоит и до сих пор. Так давай, красотка, встретимся у фонаря, Как когда-то слили Марлен как когда-то слили Марлен. Противнейшая песня. Но такая уж она актриса ланская, такая у нее сила. Ведь только что пережила ранение, шок, перевязки. Ничего, все забыла. Движением головы растрепала прекрасные свои волосы. Взгляд тяжелый, пьяный. И этот утробный, хриплый голос, почти крик, как когда-то слили Марлен как когда-то слили Марлен. «Доктор, вы представить себе не можете. Они просто ошалели, когда я пела, стоя на столе меж бутылок и тарелок со жратвой. Вскакивали, орали свое «Зик Хайль! Зик -хайль" требовали, чтобы я повторила «Еще и еще!» рассказывала она. Я пела лицом в зал, и передо мной вдали было одно из огромных окон, Пою и вижу. За стеклом какая-то фигура. Помнится, в первом или во втором классе гимназии — я ведь еще успела поучиться в гимназии — долбили мы стихотворение Пушкина «Утопленник». Там вроде такие строчки. «Есть в народе слух ужасный, Говорят, что каждый год с той поры Мужик несчастный». И была в учебнике картинка — Распухший бородатый утопленник стучится в окно. Вот его-то я и увидела за стеклом. Страшное бородатое лицо, сверкают белки глаз. Пою, всех увлекла, все захвачены мной естественно, его не замечают. Наверное, какой-нибудь голодный, а тут столы ломятся. Мне даже подумалось, надо бы вынести что-нибудь ему, но не прерывать же номер. «Как когда-то слили Марлен! Как когда-то слили Марлен!» Я даже подмигнула ему, этому утопленнику. А он вдруг оскалился, взмахнул рукой, и тут... Трах! Звон стекла, треск, огонь! Кто-то столкнул меня со стола, бросил на пол. Еще взрыв, еще стоны, крики. Больше ничего не помню. Не знаю, может быть, она опять играла какую-то свою роль. Если так здорово играла. Наклонилась ко мне, заговорщически шептала. «Доктор, вы, конечно, не верите в Бога. Я тоже мало верю, какие уж теперь боги. Но в красивые легенды верю». Этот там за окном. Он возник как ангел-мститель, как архистратик Михаил с огненным мечом. Нет, не деревенский, боженька, конечно, но кто-то еще не открытый, не познанный наукой. Там, — она показала на небо, — все-таки есть? А? Какое-то справедливое начало. Ее голубой глаз вдохновенно сиял из-под повязки. Может быть, это от ваших наркотиков, но теперь мне все кажется, будто за стеклом увидела я нечто сверхъестественное. Галлюцинирую. Нет. Один, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, один. Видите, как четко? Я неплохо себя чувствую. Только возвенит в ушах и будто собака вцепилась в плечо и рвет, рвет. Они говорили противотанковые гранаты. Что ж, может быть, у нынешних архангелов Михаилов техника вооружения тоже модернизирована. Ланская продолжала болтать с удовольствием, слушая свой голос явно любую с собой, а я прикидывала в уме. Гранаты, бородатый человек, сверкающие белки глаз. Мудрик пришел к нам примерно через час после того, как я слышала эти три взрыва. Гранаты. И потом они как-то возбужденно перешептывались сухохлебовым. И мне сразу вспомнился тот день, когда он вздумал у нас жонглировать гранатами — Архангел Михаил с огненным мечом. А что, если этот Архангел зовется теперь Владимиром? Нет, нет, надо дрессировать свое лицо. Надо госпожа Ланская и мне научиться играть какую-то роль и не выходить из нее. Я врач. Врачам не положено волноваться в присутствии больных. Будьте добры, вашу руку. Нет, пульс хорошего наполнения. Все это следствие нервного возбуждения. Успокойтесь, постарайтесь уснуть. Вообще больше спите. Ну, хоть лежите с закрытыми глазами. А нет ли у вас какой-нибудь книжоночки? Книги? Откуда же? Ну, ведь это же советский госпиталь. Эти слова Ланская произнесла капризным тоном, будто сейчас за ними могло последовать «Я буду на вас жаловаться в горздрав». Но все-таки пусть поищут и принесут какую-нибудь книгу вот черт послал пациентку целый день злилась на эту ланскую но вечером настроение улучшилось вернулась зинаида нашлась пришла да не одна с нею две женщины с большевички какие-то ее соседки или подружки притащили на санках целый ворох мужской одежды как уж они это все насобирали какие слова убеждения нашли как люди, сами находящиеся на грани голодного умирания, отдавали им эти костюмы, пальто, валенки своих мужей. Этого я не знаю. Какая-то старуха, у которой и сыновья, и внуки были в армии, будто бы даже сказала им, «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». И отдала все, что у нее было мужского. И моим, может, кто-нибудь поможет. Я все таки не верю, что все эти вещи — А среди них есть и хорошие, и ценные. Дарились с такой фаталистической бездумностью. Нет, конечно. Но как бы там ни было, большинство наших, лишенных обмундирования, теперь кое-как одеты. Для остальных Зинаида и ее подруги обещают собрать в ближайшие дни. Сдав одежду, женщины быстро ушли. Зинаида улеглась спать, прижимая к себе раю. Так они сейчас и спят в обнимку. В эту ночь я отлично выспалась, Встала свежая, и даже неприятная новость не вышел на работу Насеткин не очень огорчила меня. Мы с Антониной быстро кончили обход, благо не было случаев требовавших особого внимания. А потом вдруг узнали, Насеткина схватили гитлеровцы. Об этом нам рассказала его жена, прибежала в полдень простоволосая и испуганная, с опухшим от слез лицом. Прибежала, схватилась за сердце, упала на клеенчатую кушетку и выговорить ничего не может. Несколько минут Мария Григорьевна и тетя Феня хлопотали около нее, прежде чем услышали «Моего че немцы взяли». Потом узнали подробности. Подъехал грузовик, вломились в дом два эсэсмана и русский полицай. Русский спросил «Ты, Насеткин?" Тот ответил «Я». «Пошли». Иван Аристархович как раз собирался на работу, был уже в пальто и чемоданчик держал в руках. Так с чемоданчиком и забрали в машину. И проститься не дали. Успел только шепнуть «Веру предупреди». Я так растерялась, что не сразу даже и нашла, что сказать убитой горем женщине. Потом представила себе нашего Ивана Аристарховича с его моржовыми усами, с его покашливанием. Там, у них, в гестапо. И разревелась самым глупым образом. Сидели на кушетке, обнявшись и плакали, а тётя Феня отпаивала нас валерьянкой и всё шептала. Ничего, люди с лихостью, а бог с милостью. Ничего, ничего. А какие они, эти гестаповцы-люди? Какой тут, к черту бог? Валерьянка всё-таки подействовала. Я кое-как привела себя в порядок, заставила заняться делом. Осматривала больных, выслушивала, выстукивала, давала назначение. Не знаю уж, как это у меня получалось, потому что думала я только об Иване Аристарховиче. Ведь не могли же его взять только за то, что он отказался работать в этом их бургомистрате. Так почему же? Ни коммунист, ни военный, коренной русак, никакой общественной деятельностью никогда не занимался. Так что же? Востарбайтер он не годится, ему за 60. Да тех они просто хватают на улице. Взят как заложник, если так могут схватить и меня. И тут разом вспомнился и Бефель, и то, как я его нарушала и нарушаю, и этот пенснешник на дамских каблуках, его крысиные глаза за круглыми толстыми стеклами. Вдруг показалось, что петля уже сжимает мне шею, и я рывком расстегнула ворот кофточки. Потом мне стало стыдно. Нельзя же быть такой трусливой. Опять заставила себя заниматься делами, и опять Насеткин не шел из головы. А может быть, его взяли в связи со вчерашними взрывами в офицерском клубе? Ну да. Ну да. Они, наверное, сейчас в панике, но и схватили первого попавшегося. Если так легко доказать, что он не мог иметь к этому никакого отношения, они с женой были у нас на елке. Все мы можем это подтвердить. Весь день я избегала подходить к Сухохлебову. Он сегодня какой-то мрачный, отчужденный. Но с этой мыслью я, конечно, побежала к нему и все ему изложила. Он только усмехнулся. Подтвердить? Кто будет спрашивать наши подтверждения? Разве в таких случаях их интересует истина? Будем надеяться, что хоть госпиталя это не коснется. Больше он ничего не сказал. Но лицо у него было тревожное. Заснуть я не могла. Снова пришлось принимать двойную дозу снотворного. Каюсь, Семён. Слишком часто я прибегаю к наркотикам. Ну что поделаешь. Такова жизнь. Кто это сказал, а? Кто выдумал это оправдание любого малодушия?